Глава 34. «Ты в самом деле уверен, что это сработает?» Услышал я голос Геневарда, изстроенного в шлем наушника, после того, как уже шестой час наворачивал круги по лесу. Такое ощущение, что хищник не купился на ловушку. «Сработает-то сработает. Главное, чтобы химера меня не засекла раньше, чем я ее». Ответил я, после чего поправил ремень винтовки на плече, заодно собираясь сделать небольшой привал. На первый взгляд, идея мне и Гину показалась отличной, даже несмотря на некоторый риск. Я объяснил своему другу принцип работы магических частиц и поведал, что опытные маги, благодаря своему опыту, умеют заранее определить силу заклинания. Мое предположение строилось на том, что эта химера как раз чувствует магические частицы, просто гораздо лучше, чем на это способны люди». Все-таки любой маг, когда он на протяжении долгого времени передвигается по лесу, использует усиление тела для преодоления пути. В этот момент из его тела выходят магические частицы, благодаря которым можно определить силу добычи. В пользу этой теории также говорил тот факт, что благодаря магическим частицам я умел определять, если не точную, то приблизительную мощь магов. Правда, был в моем предположении один из ян. Среди убитых отрядов были в том числе неодаренные слуги. Они физически не могли изменить магический фон, чтобы привлечь внимание Химеры, разве что она случайно бы их нашла и решила рискнуть убить. Однако тут последовала догадка. В доспехах и винтовках используются энергетические кристаллы. Оружие, если его недавно использовали, будет какое-то время оставлять заметный шлейф магических частиц. И если этого вдруг окажется недостаточно, есть же еще доспехи. Они очень много потребляют энергии, и ее остатки, в том числе, попадают наружу, меняя магический фон. Тут я сказать не мог, насколько хорошо эта тварь могла чувствовать малейшие изменения в магическом фоне. Но, по идее, плану это никак не мешало. Все, что мне требовалось, это держать в руке энергетический кристалл и создавать вокруг себя ауру мага третьего круга таким образом пытаясь обвести монстра вокруг пальца. Конечно, можно было попробовать обойтись без энергетического кристалла, но что-то мне подсказывало, что оно не сработает. В конце концов, моя мана более концентрирована, и даже с моим контролем полностью скрыть это невозможно. А вот с энергетическим кристаллом дела обстояли иначе. Дело в том, что кристаллы варьируются по качеству хранимой внутри энергии, То, что я держал в руках, мог вырабатывать ману максимум для заклинаний третьего круга. Поэтому мне оставалось лишь правильно воздействовать на ману, не терять концентрации и ждать. Только вот в какой-то степени я все равно выполнял роль приманки. и за этого Геневард всеми силами пытался отговорить меня от этого плана. Пришлось напомнить ему его же слова. Ну и ко всему прочему, вряд ли нашелся бы кто-то, кто справился с этой задачей лучше. Не верилось мне, что маг третьего круга сможет завести эту тварь в засаду. Даже используя он взрывчатку и артефакты, гораздо вероятнее, что она просто его убьет. Это как посылать зеленого новобранца против профессионального убийцы и надеяться, что первый справится с задачей. Поэтому лучше самому. Жаль только Химера вообще не спешила показываться на глаза. Охотилась она круглые сутки и, по идее, уже давно должна была напасть. В конце концов, никого больше не было в пределах ее охотничьих угодий, по крайней мере, из людей. Это наводило меня на не самые приятные мысли, например, что эта химера могла сменить место охоты, или тот факт, что я переборщил с опускаемой энергией, из-за чего тварь решила не рисковать мной закусывать. Возможных причин было много, и все они действовали на нервы. Тот факт, что я еще при этом на протяжении 6 часов без остановки поддерживал ауру мага третьего круга, также давал о себе знать. Мой резерв маны не сильно сократился от такой нагрузки, но появилась усталость. Тем более я бродил по лесу в доспехах, а не по улицам города в свободной одежде. «Один из датчиков засек движение на востоке, в двухстах метрах отсюда», выбил меня из мысли голос Геневарда. «Скорее всего наш гость. Жди, я иду». «Ну, наконец-то». Улыбнулся я сквозь шлем и стал готовиться к бою. Если все пройдет гладко, то химера сочтет меня за простую добычу, отделившуюся от группы. Главное сейчас не вызвать подозрений и не спугнуть. Поэтому я продолжал стоять возле дерева и делать вид, что ничего не знаю. Благо, ждать долго не приходится. Уже через пару минут я слышу тихие шелест листьев, и это явно не ветер. А значит, это, скорее всего, та тварь, за которой мы охотимся. Недолго думая, я беру в руки МШВ и иду в сторону звука. Первое время ничего не происходит, но затем я замечаю противника. Только вот вместо хищника я нахожу лишь обычного волка, который при виде меня дает деру. На миг мне кажется, что опасность миновала, но внутреннее чутье бьет тревогу. Я не теряю бдительности и полностью сосредотачиваюсь на обстановке. Проходят считанные секунды, И я чувствую чьё то присутствие сзади. Инстинктивно я усиливаю тело с помощью магии и разворачиваюсь на 180 градусов. Практически в тот же момент химера плюёт в мою сторону кислотой. Я резко отскакиваю назад, но она все равно частично попадает на доспехи. С кислотой доспехи справляются хуже, чем я ожидал. Кислота до кожи не доходит, но при этом оставляет внушительные повреждения на броне. Попади ее на доспехи больше. Их можно было бы смело выкидывать. Это чем таким тварь вообще плюется? Я отбрасываю лишние мысли в сторону и фиксируюсь на противнике. Тот, в свою очередь, не спешил нападать, благодаря чему я мог спокойно его разглядеть и частично изучить. Отдаленно напоминала мне одного анималиста, с которым я сталкивался в клубе близнецов. Это была гуманоидная рептилия, только вот голова и шея у нее были как у змеи. Буквально. По докладу я знал, что его шея может быстро вытягиваться на пару метров вперед. Неприятно, конечно, но зато по ней легче попасть. И также от моего взора не ушел хвост. Такое, если попадет даже по броне, костям и органам, мало не покажется. Эта тварь смотрит на меня вертикальными зрачками и, похоже, тоже изучает как своего противника. Должно быть, она удивилась, что я сумел почувствовать атаку и увернуться от нее. Маг третьего круга на такое точно не был бы способен. «Ну что, змейка, потанцуем?» Ухмыляюсь я и беру в руки меч. «Сейчас главное — потянуть время. Эта тварь определенно сильна. Иначе нам бы не пришлось вдвоем охотиться на нее. Поэтому я взмахиваю клинком и использую вспышку». Химера на миг замешкалась, но только на миг. Сощурив глаза, она вытянула голову вперед. Ее брюхо стало сдуваться, как у лягушки после чего из ее рта вырвался сильный поток ветра. Настолько сильный, что я не смог сделать даже шага вперед. Демоны, да эта тварь по силе лишь немногим не дотягивает до мага пятого круга. Не дожидаясь, пока монстр оклемается, я снова взмахиваю мечом и пускаю в ее сторону ударную волну. Заклинание попадает точно в Змееголова, только эффекта практически нет. Он даже не пошатнулся и принял удар на себя. Поняв, что в бою один на один... У меня шансы с этой химерой около нулевые. Я быстро создаю позади себя ветряной поток. Деревья и ветви мешают совершить нормальный рывок, но иного пути отхода у меня нет. Тварь не стоит на месте и отправляется за мной в погоню. Она плюется кислотой, которая безо всяких проблем разъедает все создаваемые мной барьеры. Путь прокляты те древние маги, кто создал это чудовище. Уже спустя полминуты химера начинает меня догонять. Будто этого мало, она вновь бьет своим ветряным потоком, из-за которого я едва не теряю равновесие. Больше убегать нельзя. Еще немного, и она меня достанет. Жаль, магия звука против него почти бесполезна. У этой твари отсутствует слух как таковой. У меня в запасе остается не так много козырей, поэтому я метаю в сначала несколько водяных стрел, а затем использую шаровые молнии». «В этот раз атака наносит хоть какой-то существенный вред моему противнику, но менее агрессивным он не становится». «Я рядом, гони его ко мне!» Слышая голос Геневарда в шлеме и вижу на интерфейсе, где именно он спрятался в лесу. Это позволяет лучше понять позиции относительно друг друга. Практически сразу же я меняю маршрут. Монстр, к счастью, решает продолжить преследование. Похоже, молнии сильно разозлили его. Тем лучше». Проходит меньше 10 секунд, как между мной и Геневардом остаются считанные метры. Я останавливаюсь и собираюсь вместе с ним принять бой. Но тут происходит то, чего я совсем не ожидал. Рязанского в одно мгновение окутывает голубоватая аура маны. Это действие не уходит от взгляда хищника. Он сразу же переключается с меня на Геневарда, видимо, посчитав его куда большей опасностью. Однако на этом его жизнь обрывается. Геневард с огромной скоростью срывается с места и проносится вперед, после чего обезглавленное тело монстра падает на землю. Все произошло настолько быстро, что даже магу пятого круга было бы не угнаться за такой скоростью. Так держать, Евгений? Сняв шлем, Геневард показал мне большой палец. Правда, при этом он жадно глотал воздух. Спасибо, что дал время на подготовку. Секретная техника рода, я полагаю. Сказал я и заметил, как Геневарт слегка приоткрыл глаза. Я посчитал это действие за ответ «да». «Должен признать, это очень мощно. И больно». На миг лицо парня исказилось от боли. «Со мной все в порядке. Просто тело еще не готово к таким нагрузкам. В ближайший час мне заклинаниями лучше не пользоваться». Я стал догадываться, что за технику использовал Геневарт. В моем мире некоторые воины использовали схожий стиль боя. Только эта техника — острый меч. Нагрузка на энергетические каналы и тело слишком велика, чтобы сражаться дольше минуты. Хотя, как правило, даже маги седьмого круга и выше не выдерживают больше 10 секунд. Перед тем, как ее использовать, советую съесть лепесток лунной орхидеи, произнес я, подойдя к телу монстра. На всякий случай я решил убедиться, что эта тварь мертва. Она, конечно, дорогая и очень ядовитая, Но от одного лепестка ничего не будет. Она, наоборот, успокоит течение твоей маны, и вреда будет меньше. Глядишь, не придется посещать целителей и массажный салон, чтобы залечить свои раны». Намекнул я ему между делом на нашу общую знакомую. Геневард некоторое время молча смотрел на меня, кидая многозначительный взгляд. На его лице при этом читалась целая гамма эмоций, которую он даже не пытался скрыть. Должно быть, он очень хотел спросить, Откуда мне известны такие тонкости?» Но решил деликатно промолчать. «Спасибо за совет. Я приму его к сведению». Коротко ответил он и благодарно кивнул. «Что ж, воспользуется он моим советом или нет, дело его. Так или иначе, этой техникой нельзя злоупотреблять. Она на короткое время позволяет выйти за границы своего тела. Но организму от этого лучше не станет. Это как принимать энергетический порошок». Последствия будут очень неприятными.